Продкомиссар. Глава 1 В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая выбритыми досеня губами, По статистическим данным с уверенного вам округа необходимо взять 150 тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара. Как энергичного, предприимчивого работника? — Надеюсь. — Месяц — сроку. Трибунал приедет на днях. — Хлеб нужен армии и центру — вот как! Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. — Злостно укрывающих! Расстреливать! Головой, остриженный, кивнул. Nie ujechł.